Глава десятая Скреб, скреб, бздынь, бздынь! Ни черта не получается!» Я пробурчал себе под нос нечто нецензурное и снова взялся за нож и импровизированный кремень. Скреб, скреб, бздынь, бздынь!» Когда я в очередной раз заковыристо выргался, корол, лежащий подлинно на постелке из травы и листьев, и заинтересованно наблюдающая за моими безуспешными попытками разжечь костер не удержалась и фыркнула. «Смешно!» В сердцах, бросив камень на землю, повернулся к девушке. «Посмотрим, как ты засмеешься, когда ночь наступит. Уже вон холодом тянет. А между прочим, если бы кто-то использовал свою энергию в мирных целях, а не для запекания крупного рогатого скота, мы бы уже давно грелись у прекрасного костра. И, может быть, даже ужинали бы». Корал залилась краской. «Извини», — проговорила девушка. «Ого, что я слышу! Маленькая леди извиняется. Это несомненный прогресс, однако. Ты глядишь скоро, как нормальный человек вести себя будет». «Извини», — повторила Корал. «Просто ты так смешно ругаешься. А кто такие эти ёбушки?» «Маленькие непослушные девочки, которые вместо того, чтобы сидеть там, где им велено, и не высовываться...» «Запекает до состояния углей пару ничем не повинных животных, зато потом не могут выдать ни искорки, чтобы костер разжечь», — буркнул я. Еще и позволяет себе надсмехаться над спутником, который пытается спасти ситуацию. Воробушке примерно то же самое», — забежал я вперед. «Я не контролирую силу», — виновато проговорила девушка. «Только спонтанные выплески в момент высшего нервного напряжения. Когда злишься или когда страшно, или еще что-то». «Сам знаешь, как это бывает до инициации». «Угу, знаю». пробурчал я, хотя сам, конечно же, не знал ровным счетом ничего и сейчас ловил каждое слово девушке. «А высунулась чего? Я же сказал тебе, сиди здесь, жди, не высовывайся. Неужели так сложно было?» «Я испугалась», — вдруг честно призналась девушка. «Ты же не объяснила, что там. Просто сказал сидеть на месте и ушел, а потом выстрел и рев. Я испугалась и решила посмотреть, что там. «Но то, что ты настолько за меня испугалась, что даже решила нарушить приказ, мне, конечно, самой чуточку листит, ответил я. «Но давай все таки чтобы впредь подобное не повторялось, хорошо?» «Вообще-то я испугалась за себя», — поджав губы выдала корл «Если бы тебя убили, кто вернул бы меня в край вечных вулканов?» «Ого», — кивнул я. «То есть теперь ты меня вдруг поверила, да?» В мальчишку, не что с предками и не прошедшего инициацию, да? Приятно. Но лучше, чем ничего. Пожала плечами девушка, и я аж задохнулся от возмущения. Ты гляди, стерва мелкая. Со психу я особенно сильно ударил ножом по камню. Металл высек искру, и от стружки, уложенной внутри бревна, пошел легкий дымок. Забыв о корл, я упал на колени и принялся аккуратно раздувать тлеющую стружку. Есть! Есть! Получилось! Минуты и робкие язычки пламени облизнули тонкие ветки, постепенно становясь все больше и смелее. Еще минуты и пламени большого костерка бросило первые блики на стены разрушенного дома, внутри которого мы обустроили убежище. «Видало?» — гордо выпрямился я. «Ну и кто здесь теперь повелитель огня, а?» Король лишь выркнула. Дом, к слову, был странным. Руины, казалось, вросли в холм, или холм вырос над домом. Как бы то ни было, вокруг больше ничего подобного не было. Кто вообще мог поселиться здесь, среди гор, на пустом месте, где нет ничего для жизни? А главное, когда? Развалины выглядели реально древними. Я, наверное, даже не смог бы сейчас сказать, сколько им лет. Треснувшие плиты, перекрытий, если когда-то и были чем-то отделаны, сейчас представляли собой голый камень. Очень странный камень, визуально будто бетон, только намного легче и без каких-либо признаков арматуры внутри. Однако я готов был покляться, что созданы плиты были технологическим способом, а не высечены, например, из цельной глыбы. «Руины предтечь», — проговорила корл будто прочитав мои мысли. «Никто не знает, кем они были, когда жили. Никто никогда не видел их. Они появились здесь задолго до первых. Появились и исчезли». Мастер Бергер из города Умников говорит, что это была развитая цивилизация, технологическая. но они не смогли ничего противопоставить тьме, переходящей за грани, и исчезли. Я вздохнула. Опять куча информации, которую никак не обработать без наводящих вопросов. А задавать их коралл значит выдать себя с головой. Нет, пожалуй, пока еще не время. Подкинув в огонь дров, я перевернул импровизированный шампур из двух палок, на который нанизал несколько кусков мяса, ткнул в них ножом и перешел к выводу, что не до шашлык готов. Жаль, конечно, что соли нет и перца тоже, Но тут не до жиру. все лучше, чем злаковые батончики жевать. Сложив мясо на кусок ткани из-под дола коралл, пригодилось всё же, я сделал приглашающий жест. Прошу к столу. Чем богато, как говорится? Подстреленного мной ЦБК, Корол назвала диким отаром. Посетовала, что мясо будет жёсткое, из чего я сделал вывод, что оно вполне съедобное. И хорошо, было бы обидно, если бы в результате охоты выяснилось, что я пострелил какую-то местную тварь с токсичным мясом. «Охоты, блин. Дома меня точно охот билеты лишили бы. Или вовсе посадили, что ближе к истине. На стрельбу очередями по животным, равно как и на остребление целого стада без какой-либо необходимости, у наших властей был свой особенный взгляд. Впрочем, здесь появление ингирей не придвинилось. Так что моим единственной судьей, когда я удалялся с места битвы, волоча добрый шмат мяса, завернутую в шкуру отара, была лишь моя собственная совесть». Честно, даже жалко зверушек. Как-то совсем нехорошо получилось. Коралл взяла кусок кончиками пальцев, подула, слегка откусила, морща носик. Из-за отсутствия как минимум десяти столовых приборов, жизненно необходимых, настоящей аристократки, чтобы справиться с этой порцией, полагаю. А потом вдруг сурчание впилось в мясо. Кажется, брызнула даже. Да, этикет этикета а голод не тетка. Вон как уплетает зуби щеки. Даром, что без специй. И как тебе вонючий отар? Не удержался я, чтобы не вернуть шпильку. Нравится? Коралл аж поперхнулась. Я же тем временем продолжил. Кстати, я тут заметил, что вонючие атары не так уж беззащитны. Не так давно, например, они некую наследницу дома Игнис, надежду и опору пламенного трона едва на копыта не намотали. И если бы ни один никчёмный Старк... Девушка прожевала откушенный кусок, положила мясо на ткань и, совсем не аристократично вытерев губы тыльной стороной ладони, проговорила. «Прости меня, Дэймон, я была неправа. Наговорила ерунды, а ты и правда меня спас, и не раз. На самом деле я должна поблагодарить тебя, а я слишком перенервничала из-за... Ну, сначала из-за помолвки этой, потом... Ну, ты понимаешь. Но это не должно меня оправдывать. Прими мои извинения. И вообще, ты как-то сильно изменился. Будто стала старше, сильнее, увереннее. Наверное, я все таки была неправа. «Забей». Махнул рукой я. «Проехали». «Что?» Не поняла Королла, и я выругался про себя. Опять переводчик сбоит. «Извинения принято, говорю. Я все понимаю. Ничего страшного». Девушка благодарно кивнула и снова принялась за еду. «Слушай, а ты вот уже не первый раз упоминаешь помолвку. Ты помолвлена с кем-то, кто тебе не очень нравится, да?» Корл закашлялась, и непрожёванное мясо совсем не аристократично вылетело из ее рта. «Что?» — прокашлившись, уставилась на меня девушка. «Что? Да ты... Да как ты смеешь? Мужлан, чурбан, выскочка!» На меня снова обрушилась лавина уже привычных оскорблений. «Блин, да что на этот раз-то не так? Что я такого спросил-то?» «Я тут перед ним извинения ему, а он... варвар!» Чувствуя, что девушка сейчас пойдет по второму кругу, я покачал головой и прервал слово «излияние». «Течет. Спокойно проговорил я, выставив перед палец. Корол неожиданностью умолкла. «Что течет? не поняла юная леди Игнес. Все течет. не удержался я, чтобы не вставить подходящую фразу из просмотренной недавно дурацкой комедии. Девушка опустила взгляд и вспыхнула румянцем. Струйка же распустилась по подбородку и сейчас подбиралась к волнующей ложбинке в смелом декольте. «Тьфу, дикарь!» — девушка фыркнула, схватила кусок ткани — и наспех вытерлась. После чего сложила руки на груди и демонстративно отвернулась. «Поешь и ложись спать!» посоветовал я. «Завтра будет тяжелый день, а дикарь пока постережет твой сон и сорудит тебе обувку». Сделав вид, будто полностью потерял интерес к девушке, я придвинулся к костру, потянул к себе кусок шкуры отара и, взяв в руки нож, примерился. «Сейчас мы забацаем тебе трекинговые ботинки, твоё сиятельство. Или как-то к тебе нужно обращаться». Ночь навалилась резко, будто горы покрывалом накрыли. Только вот смеркалась и бац, темнота, хоть и глаз выколи. Даже неуютно стало. Вокруг остража тьма стала еще гуще. Мир сузился до небольшого круга, освещаемого языками пламени. Подумав, я пересел в сторону. Не хочется маячить хорошо различимым силуэтом. Сам костер тоже демаскирует наше убежище. Но без него совсем тухло будет. Потому как вместе с темнотой в гости пожаловал холод. Если в сумерках температура была вполне комфортной, то сейчас она упала на несколько градусов, и, кажется, дальше только холоднее станет. Я поежился и продолжил работу. Корол позади заворочилась, встала и подошла к костру, обхватив плечи руками. «Холодно», — пожаловалась девушка. «Хм, ну еще бы. Наряд юной леди Игнис явно не предназначен для ночлега в горах, а уж после того, как я ввел в здешних краях моду на мини и подавно». Вздохнув, я поднялся, стянул жилет и, сняв надетую под него куртку, протянул девушке. «Держи, теплее будет!» «А, а ты?» — Корол, кажется, удивилась моему жесту. «Я все равно теплее тебя одет, и жилет сверху наденешь Тоже хоть немного согреет». «Спасибо», — несколько растерянно проговорила девушка, одеваясь. Я лишь кивнул и застегнул собственный жилет. Кофта с длинным рукавом, надетая под куртку, была пошита из какой-то хитрой ткани и, как я понял, обладала терморегулирующими свойствами. Без ветра в ней, пожалуй, будет так же тепло, как и в куртке. А учитывая надетый сверху жилет-разгрузку, так и вовсе жить можно. До утра протяну, костер опять же. Да и спать все равно не придется. Корол на фишку ставить, так себе затея. А то позавалится спать, забив на караулу. Не, чуть не хочется. Лучше днем пару часов перехвачу. «Я присяду?» Прозвучал над ухом вопрос. Я, погруженный в свои мысли, вздрогнул. «Присаживайся», — пожала плечами. «Спать совсем не хочется», — пожаловалась Корл. «А одной там лежать страшно. Посижу немного». «Угу». Я кивнул и вернулся к работе. «А что ты делаешь?» Девушка удивленно посмотрела на куски шерсти отара, который я вертел в руках. «Делаю для тебя обувь», — хмыкнул я. «В своих туфельках ты далеко не уйдешь. «А если вот это...» — я показал ей отрез шкуры, покрытый шерстью. «Сложить несколько раз, вот так вот завернуть его здесь скрепить, получится добротная обувь, в которой добраться до дома, шансов у тебя значительно прибавится». «Надеюсь, до самого дома идти в это мне не придется. брезгливо сморщилась девчонка. «Ну, я могу ничего и не делать», — пожал плечами я. «А чем есть, только имей в виду, когда твои туфли развалятся, а ноги превратятся в одну сплошную рану, «Не ждать, не тащить на себе я тебя не стану». «Впитала?» «Ты?» — задохнулась от возмущения девушка. «Может, ланчурбан и выскочка?» — кивнул я. «В курсе, придумай же что-нибудь новенькое». «Да как ты?» Снова надулась девчонка, готова выдать гневную тираду, но вдруг замерла, умолкла и непроизвольно прижалась ко мне. Где-то неподалеку раздался вой. Поронзительный, мерзкий и холодящий кровь в жилах. Я автоматически уронил шкуры на землю и взялся за винтовку. «Что это?» — повернулся к девушке. Та кинула меня странным взглядом и пробормотала. «А ты точно настоящий Старк? Это трупоеды. И сейчас они, кажется, придут сюда!» Замечание про настоящего Старка мне не понравилось. Опять я прокололся. Если Старки защищает эту самую границу или как там ее, то, наверное, логично, что главными специалистами по этим тварям должны быть именно они. Однако сейчас это было неважно. Гораздо важнее, что к невидимому воющему зверю присоединилось еще несколько голосов. Я вспомнил, что оставил после себя на поле битвы сатарами и выругался. Одна вскрытая туша с вырезанными кусками мяса несколько непочатых. И вот как это я совсем не учел, что к тушам потянутся падальщики. Хотя это было настолько предсказуемо и логично, что даже обида взяла. А с другой стороны, что я еще мог сделать? Закопать отаров? Очень смешно, Анга. Да послезавтра как раз бы управился. Можно было бы идти подальше. Но, вы развалины здесь оказались только одни. А ночевать под открытым небом желания как-то не возникало. Ладно, будем надеяться, что турпоедам, кем бы они ни были, хватит пищи, и нас искать они не пойдут. Издалека донёсся рык, лай, виск. А потом сразу несколько тварей завыли. Было что-то в их вое чужое, инфернальное. Что-то, что заставляло тело покрыться липким, противным потом, а колени дрогнуть от страха. «Моя ведь так-то не робкого десятка». «Стая!» — прошептала корл, побледнев. «Блин, да что там за трупоеды такие-то, а? И самому стремноватый корол вон аж трясет «Да, ладно, разберёмся, фигли». В темноте замелькали зеленые огоньки глаз. И я вздохнула. «Кажется, несмотря на название, зверушкам свежее мясо больше по нраву. Ну или их настолько много, что четырех от туш на всех не хватило. Второй вариант мне, если честно, совсем не нравился. Как бы там ни было, совсем скоро мне придется познакомиться с этими самыми трупоедами поближе. Это ясно, как божий день. Что ж, значит, будем знакомиться, раз больше ничего не остаётся». корл позвала девушку. «Давай к стене, быстро!» «Забейся там в щель какой-нибудь, и чтобы не случилось, не вылезай. Я постараюсь прогнать падальщиков, слышишь?» «Да», — девушка испуганно кивнула. «Умничка, давай, не бойся, я справлюсь», — попытался внушить Королл уверенность, которую сам похвастаться не мог. «Стая диких животных — это страшно, особенно если они не боятся человека, а в забытых богом местах как раз такие и водятся. Я пнул кучу дров, рачительно стаскивавшихся в развалины со всей округи в течение почти двух часов». и выхватил из костра горящую головню. Распинав ветки полукругом, так, чтобы они покрыли все пространство от одной стены до другой, и откунул в них головню. Сушняк занялся быстро, огонь весело побежал по получившейся дорожке, и через несколько секунд передо мной уже поднялся огненный барьер. Хорошо, жаль только хватит его ненадолго. Стоит веткам прогореть, и все. Ну ладно, лучше, чем ничего, как сказала недавно Корол. Вой раздался совсем близко, и сердце провалилось куда-то в пятки. Черт побери, да что за ерунда такая? Почему от этого воя прям волна страха прокатывается? Снова какие-то магические штучки, что ли? Только этого не хватало». Не успела заткнуться первый зверь, как к нему присоединились еще несколько. Меня пробила дрожь. «Да сколько можно-то, а? В они были блин, упыри лохмоногие. Показались бы хоть что ли?» И упыри показались. Сразу несколько силуэтов вынырнули из тьмы в освещенное пространство вокруг костра. И я выругался. На гиены или шакалов здешние трупоеды совсем не походили. Скорее на волков, только откормленных, здоровенных, чуть ли не по грудь мне в холке, и с костяным гребнем от загривка до хвоста. У каждой твари было по три глаза, клыкастая пасть и длинный хвост с кисточкой на конце. Мощные лапы венчивались внушительными когтями, которыми так удобно рвать трупы. С клыков капала слюна. «Картинка, в общем, то еще. Как на мой нескушённый взгляд, звери вполне могли не только трупами тех же отаров питаться, но и загонять их целыми стаями. Черт, Хреново! Я рассчитывал на что-то попроще. Я поднял винтовку, перевел оружие в режим стрельбы одиночными и, поймав прицел наиболее наглую тварь, вырвавшуюся вперед, плавно утопил спуск. «Есть!» — грохнуло. трупает упал на бок, засучив ногами, а я уже целился во второго. «Выстрел! Мимо!» «Выстрел! Есть!» — зацепил. Еще выстрел, минус два. К моему глубочайшему сожалению выстрелы не отпугнули тварей, скорее наоборот. Снова раздался зловещий вой, и твари стало больше. У меня же винтовка заходила ходуном, и я выругался, Но точно без мистики здесь не обошлось. Этот их вой он как-то воздействует на организм. Ничем иным объяснить волны практически животного ужаса, прокатывающиеся по телу, я объяснить не могу. Да, хрен поймешь, но здорово. Я сделал над собой усилий, поймал в прицел воющего турпоеда и выстрелил. Есть! Тварь получила пулю в бочину, заскулила и неуклюжа отскочила в сторону. Вот только нашествие это не остановило. Еще несколько секунд, и я понял, что, стреляя одиночными, я здесь много не навоюю. Твари становилось все больше, они подходили все ближе, и если так и будет продолжаться, они нас просто числом задавят. Щелчок переводчика огня, приклад в плечо, шаг назад, приготовиться. Огонь! Длинная очередь хлестнула по стае, и трупоеды кинулись в рассыпную, оставив двух или трех собратьев биться в агонии. «Что, суки, съели? Это вам не падали рвать. Я и огрызнуться могу». Впрочем, радовался я рано. Стая была действительно крупной, и выстрелы ее не пугали, а скорее наоборот, раззадоривали. «Вот тупые, а? Но вот зачем вам я? Я издачи могу дать. А вон там неподалёку лежат большие, вкусные, неподвижные отары. Идите их и ешьте». Нет же, блин, захотелось им дефицитного аристократического мяса отведать. Очередь, очередь, очередь. На земле остались валяться пять тел, а винтовка известила о том, что в магазине кончились патроны. Черт! вместе с теми, что я забрал у корла, осталось четыре. Все было шесть. Один я расстрелял по отарам, второй вот только что. Но еще один с несколькими патронами отдельно лежит. Хватит отбиться, должно бы. Рано или поздно, поняв, что добыча попала слишком зубастая, подальщики отступят. «По крайней мере, должны отступить. А там, хрен ее знает, местную живность. Может, они готовы трупами тут все усеять, лишь бы редко в здешних шоротах блюда отведать». Сменив магазин, я снова открыл огонь. Бил короткими прицельными очередями, каждый раз за минимум одну тварь. Вот только их было все еще слишком много. А мой огненный барьер с каждой секундой становился слабее и ниже. Огня трупоеды боялись сильнее, чем винтовки, и по мере того, как пламя угасало, падальщики двигались вперед. не сводя с меня пугающих глаз и совершенно не считаясь потерями. «Вот же вуля полезь, блин!» Я перевел прицел и снова открыл огонь. «Очередь, очередь, очередь!» «Дэймон!» вскрикнула за спиной Корл, и я резко развернулся. «Да чтоб тебе! Ты-то откуда взялся?» Тело отреагировало быстрее сознания, не успел взгляд зафиксировать в воздух под и тело, как я отклонился в сторону, уходя с линии атаки, и взмахнул винтовкой. Удар прикладом — И зашедший в тыл падальщик, не ожидавший такого приема, сменил вектор движения и приземлился прямо в костер. По ушам ударил виск, тварь заметалась, раскидывая горящие ветки, выскочила из огня и, подвывая и распространяя вокруг вонь горелой шерсти, рванула в темноту. «Не нравится огонь, да? Понимаю, мне бы тоже не понравилось». Корол, ты там еще недостаточно испугалась?» «Что? Говорю, как у тебя силой? Уродов этих поджарить не можешь?» «Я же говорила тебе, что не контролирую источник!» В отчаянии воскликнула девушка. «Ну да, говорила. Да и после предыдущего использования своего интегрированного огнемета девчонка не отошла еще. Сейчас перенапряжется и конь не двинет. Надо оно мне? Скорее нет, чем да». «Хреново!» — вслух сказал я, выцеливая нового трупоеда. «Что?» «Забей!» «Очередь, очередь, очередь! Еще минус три твари и минус один магазин». «Блин, хреновы наши дела!» Костер затухал, и падальщики набирались храбрости. Выстроившись полукругом, припадая к земле, твари медленно сжимали кольцо. Стоило мне выбить одного зверя, как его место тут же занимал другой. «Да, отстой! Сейчас костер окончательно затухнет, твари бросятся все разом. И все. Пишите письма, как говорится. И молодая не узнает, какой у парня был конец. Тьфу, блин, бред всякий в голову лезет!» Огонь потускнел, и твари набрались храбрости. Сразу две ринулись в атаку, и я чудом успел их остановить, наиболее наглый падальщик затих прямо у моих ног. Я бил по нему практически в упор. Еще минута, и... Тишину рассёк залихватский свист. Послышался звонкий щелчок, как от хлыста шамберьера в воздухе что-то прогудело, и одна из тварей вдруг ткнулась мордой в землю, а из затылка ее выросла длинная толстая древка, заканчивающаяся черным оперением. стрела нет дротик охренеть не устать это еще что за чингаочкук тут нарисовался снова свист снова гудение минус один офигеть это что еще за кавалерия из за холма блин но ситуации надо пользоваться скинув винтовку снова открыл огонь поддерживая неведомого помощника но как следует пострелять мне не удалось послышался злобный рык в темноте мелькнула огромная тень И турпоеды разлетелись, подобно кеглям после удачного броска в боулинге. Страйк, блин! Во фланг стаи врезался крупные длинногие звери с массивными рогами, закрученными винтом и клыками, как у кабана. Похоже, я видел у отаров. Зверь махнул головой, и сразу два падальщика взвились в воздух. Тха! Тха! Возгласы определенно издавала человеческая глотка. Оступив тень, я пригляделся и присвистнул. Твою мечту! Вот это номер! Кажется, с кавалерией я угодил в точку. На спине рогача воседал человек. Подробности отсюда не разглядеть, но в том, что наездник был антропоморфным, я мог бы поклясться. Животное развернулось, ломая спину падальщика ударом копыта, а наездник пристал в седле и усадил в одного из трупоедов, вознамерившуюся впиться клыками в брюхо рогача, длинное копье. Ха! Снова выкрикнул всадник, и животное, повинуясь возгласу, развернулось о такую новую тварь. Свист, щелчок, И сразу несколько падальщиков рухнули на землю с дротиками в спинах. Послышался стук копыт, и на поляну перед развалинами выскочили еще несколько всадников. Пары секунд и падащики, дрогнув, отступили. Стая позорно бежала, подгоняемая азартными выкриками. Минута, и вокруг стало тихо. Всадников тем временем становилось все больше, откуда-то из темноты пребывали все новые наездники и выстраивались перед руинами полукольцом, как совсем недавно стая. Блин, что-то мне все это не нравится. «Э, морякло!» — гортанный крик, звучащий как команда, и в центр кольца выступили несколько спешившихся всадников. <кхм> пожалуй, людьми их назвать поторопился. Но, черт побери, кто это тогда?» Неведомые спасители были невысокими коренастыми, с кривыми ногами, мускулистыми руками и выступающими вперед квадратными челюстями. Низкие лбы, нависающие над маленькими, глубоко посаженными глазами, длинные волосы, собранные в хвосты и косички. Нет, ну, наверное, все таки люди, почти. Типа, не знаю, неодритальцев, что ли? Или кроманьонцев? Кто там из них раньше был, не помню. Биология не мой конек, Правда, как-то не припомню я, чтоб кожа у неодритальцев была тёмно-серого цвета. Дело... Одеты незнакомцы были в мохнатые шкуры. На ногах, удобные даже на вид унты. Да, вот уж где скорняки. Я собирался сотворить для юной леди Игнис нечто подобное, но мои жалкие потуги с этой обувкой даже сравнивать нечего. И шкуры, и обувь неодротанцам подарили никто иные, как мои новые друзья Атары. Это к бабке не ходи. В общем, серокожие явно рукастый народ. Можно у них пару уроков взять, наверное. Вот только что-то мне подсказывало, что эти ребятки сюда явно не мастер-класс по и шитью давать прибыли. Трое каратышек сжимали в руках длинные, почти в свой рост луки, на вы, которых были наложены внушительных размеров стрелы. Никакие то не дротики, оказывается. И на их недвусмысленно смотрели в мою сторону. Еще двое держали на перевеске самой длинные копья, Но ну и последняя парочка совсем меня расстроила. Разойдясь на несколько шагов, двое серокожих растягивали грубую сеть, сплетенную из толстых веревок. «Да, может, мужики просто на рыбалку собрались?» «Игунску!» — рякнул всадник, что-то показывал мне жестами. «Блин, какое хо? По-русски ты говорить можешь? Или на каком тут языке я разговариваю?» «Корал!» — негромко проговорил я, отступая назад. «Ты что-нибудь понимаешь?» Девушка лишь тихо пискнула. «Блин, ну понятно. Переводчиком она явно не будет. Твою мечту, что же делать?» Теоретически я вполне мог скосить первый ряд коротышек одной долины очереди, а потом... «А что потом?» Бежать темноту, волоча за собой почти басую аристократку, каждую секунду ожидая удара спину спиральными рогами? Не вариант, блин. Надо как-то контакт устанавливать. «Эй!» — выкрикнул я, привлекая внимание предводителя. «Хао, великий змей! Или как там тебя, блин? Мы друзья, фрэнс, амигос! Ферштейн, кивни, если понимаешь!» Главный коротышка нахмурился, хотя казалось бы куда еще сильнее. И так морда сплющена. Склонив голову на бок, он посмотрел на меня и что-то гортанно хрюкнуло. Я счёл это хорошим знаком и, воодушевившись, продолжил. «Друзья, путешественники, travelers, understand? Заблудились. Спасибо за помощь. Дальше сами. Спасибо. Thank you very much, Frestein. Дэймон», — зашептала сзади корл, успевший подойти ко мне и испуганно прижаться всем телом. «Ты уверен, что они тебя понимают?» «Не особо». проговорил я таким же шепотом но слушать же видишь уже хорошо контакт налаживается сейчас разберемся и разойдемся как в море корабли какие еще корабли не поняла корл большие десантные блин неважно короче я сейчас все разрулю не бойся да уж тяжело вздохнула девушка я тебя сама через слово понимаю забей Буркнул я и снова обратился к серокожим, заметив, что мужики с ловчей сетью под шумок приблизились на несколько шагов. «Э, стопы, нельзя насловить! Нихт, гром, палка, бум, и больно! Ва-ва, ай-яй-яй, ай, ай, нихт ловить! Назад!» «Нихт!» — пробурчал предводитель, и я, широко улыбнувшись, закивал. «Нихт, я, я ферштейн, да?» «Штейн!» — задумчиво повторил вожак. «Во, видишь, мы с ним уже друзья почти. Счастью будет», — пробормотал я, обращаясь к Корол. «Мы, в общем, пойдем, а то темно уже, спать пора. Еще раз спасибо за...» Тху! Недовольно прервал меня вожак, рубанув воздух рукой. Я нахмурился. «Да ладно, что ты?» Тху! снова пролаял тот, на этот раз вопросительно. «Блин, да что ж ты от меня хочешь?» — пробормотал я под нос. «Ладно, будь по-твоему. Тхо!» Выкрикнул я. Мы с тобой одной крови! Ты и я! Тхо! Тхо, брат! Кажется, это утверждение предводителю серокожих не понравилось, потому что стоило мне сделать шаг вперед, как он снова что-то гортанно выкрикнул, и последнее, что я увидел, как один из каратешек скидывает лук. Все, что я успел толкнуть назад, корл, а потом меня будто лошадь в голову лягнула, свет мигнул и вырубился. Офигенно поговорили: Ничего не скажешь.